Глава 6. Искупление. Невыполнимая миссия. Вернёмся к Бенну и его деятельности после процесса, на котором он хорошо проявил себя как главный обвинитель. По завершении последующих Нюрнбергских процессов, летом 1948 года, Бен занимался ликвидационными мероприятиями, проводимыми под общим руководством отдела главного советника по военным преступлениям, и готовился к возвращению домой в США. Он считал свое пребывание в Германии трудным и вместе с тем интересным опытом, но уже начинал тосковать по нормальной жизни в знакомом Нью-Йоркском окружении. Гертруда также настаивала на скором отъезде. Она так и не прониклась в симпатии к стране, которая втянула весь мир в войну, отняла у нее любимого и подвергла его смертельной опасности. Не редко в беседах они спрашивали себя, какая странная судьба привела их жаждущую жизни еврейскую пару в эту сломленную Германию. Оба хотели детей, но была ли Германия правильным местом для создания семьи после того, что немцы сделали с евреями при национал-социализме? Гертруда уже упаковала чемодан, когда ей неожиданно нанесли визит. В дверь позвонил джентльмен, представившийся Джоэль Ха Фишером. американским юристом и эмиссаром американского еврейского объединённого распределительного комитета, приятельной благотворительной организации, известной также как Joint Fisher хотел предложить Бену работу, но мудро рассудил, что сперва нужно поговорить с его женой. Речь шла о совершенно новой политической области, в которой ни у кого не было опыта, реституции имущества, утраченного еврейскими владельцами в эпоху национал-социализма. Закон номер 59 военной администрации американской зоны оккупации предусматривал, что лица, которые в период с 30 января 1933 года по 8 мая 1945 года были незаконно лишены собственности по причинам расы, религии, национальности и идеологии и политической оппозиции национал-социализму, должны, насколько это возможно, получить обратно свою обнаруженную собственность. Если собственников не было в живых, следовало принять во внимание наследников. В случаях, когда наследников установить не удавалось, благотворительные организации имели право в судебном порядке отчуждать имущество с обязательством пожертвовать в вырученные средства пострадавшим от национал-социалистических преследований. Консорциум известных еврейских учреждений, основавший организацию по реституции еврейской собственности в порядке правоприемства – решил, что Бен подходит для этой работы. Кертруда не могла не согласиться. Как и Бен, она чувствовала, что помощь жертвам Гитлера это моральный императив. Бен принял предложение и 20 августа 1948 года вступил в новую должность. Теперь он был генеральным директором GRSO и знал, что человек, который одновременно является директором и генералом, обязательно произведёт впечатление на немцев. Таким образом, его профессиональная карьера по-прежнему была связана с посольством Германии, представляя интересы еврейской стороны, Бен стал движущей силой беспрецедентного процесса искупления нации, который вошёл в историю как политика искупления. Такое название получила продолжающаяся по сей день практика предоставления финансовой компенсации и правовой реабилитации лицам, пострадавшим от преследований нацистов. Она обеспечила Молдове ФРГ уважение во всём мире и снабдила страну моральным капиталом, в котором она отчаянно нуждалась. Искупление положило начало масштабному законотворчеству, сначала со стороны западных оккупационных держав, а затем на уровне федеральных земель и Федерации в целом. Помещение имущественных ценностей было только началом. Узники немецких концлагерей, у которых не было ничего, кроме татуировок на коже и мучительных воспоминаний, могли получить компенсацию за совершенную в отношении них несправедливость. Было признано, что утрата свободы, здоровья или возможности профессионального роста в действительности сильно ограничивали шансы преследуемых. Жертвы медицинских экспериментов нацистских врачей, таких как Йозеф Менгеле, также должны были получить компенсацию. Третье направление политики и репарации касалось специальных положений в различных областях права. В первую очередь, социального обеспечения для компенсации недостатка пенсий. Надлежало исправить произвольные решения нацистской судебной системы. Наконец, трансграничный размах преступлений национал-социализма потребовал урегулирования международными договорами, которые ФРГ, начиная с германно-израильского соглашения о репарациях 1952 года, заключила с несколькими государствами. То, что впоследствии стало неотъемлемой частью немецкого переосмысления прошлого, Вначале представляла собой сложную проблему, требовавшую инновационных решений. Не было прецедента для соответствующего подхода к проблеме Холокоста, говорил Бен. Чтобы успешно реализовать различные, но каким-то образом взаимосвязанные программы, требовались новые идеи, законы и организации. Бен, которому сходились все нити, вскоре сам возглавил несколько еврейских учреждений, занимавшихся различными аспектами репарационной политики. Он руководствовался принципом, которому научился в Гарвардской школе права. Чтобы не искать мести и возмездия, жертву угнетения должны знать, что виновные привлечены к ответственности, и необходимо приложить усилия, чтобы залечить раны тех, кто пострадал. Как глава еврейской организации по правопреемству, Бен часто сотрудничал с руководителем военной администрации Люсиосом Деклим. Телфорд Тейлор рекомендовал Бена генералу как чрезвычайно надёжного и умного человека, но даже преждевременная похвала начальства не могла изменить тот факт, что бано была поручена миссия, которая оказалась невыполнимой. Закон, принятый военной администрацией, в соответствии с которым действовала GRSO, предусматривал, что иски о реституции надлежит подать до конца 1948 года. Оставалось всего 4 месяца, а у Бэна не было ни персонала, ни организованной структуры, на которую можно было опереться. Он позвонил Клею и попросил продлить срок. Напрасно. Клей объяснил, что у него сейчас другие проблемы. По его словам, советские войска могли попытаться захватить власть в Берлине или даже во всей Германии. На случай, если поступит приказ об экстренной эвакуации, американскому персоналу было велено запастись бензином и хранить канистры в багажниках машин. Поэтому чем быстрее Бен завершит программу реституции, тем лучше. Бен шёл аргументы Клея убедительными, но кроме времени ему срочно нужны были деньги. Поскольку шансы на успех были невелики, Бен решил не тратить скудные средства еврейских благотворительных организаций на оплату труда местных немецких сотрудников. Он попросил у Клея субсидию из фонда, из которого немцы оплачивали расходы, связанные с оккупацией союзников. Клей возражал: Деньги находились под совместным контролем четырёх оккупационных держав, и Клей был уверен, что Советский Союз никогда не согласится на такое использование средств. Англичане и французы также не могли помочь, так как в их зонах ещё не были приняты сопоставимые законы о реституции. Законы были приняты спустя несколько месяцев. Ситуация выглядела безнадёжной, но Бен решился на новую попытку. У него был запасной план. Он предложил Клею дать ему заем в немецких марках из американской части оккупационного фонда. Таким образом, согласие от других лиц не требовалось, а сумму можно было вернуть позднее. Клей уточнил, законно ли это. Ставки были высоки, так что Бен подтвердил. Конечно, у него на руках имеется заключение, подтверждающее законность займа. Бен блефовал, но Клея ответ устроил. Он выплатил миллион марок, и Бен в спешке приступил к реализации своих планов. Он нанял немецких сотрудников, которые под руководством небольшой группы вернувшихся из изгнания еврейских адвокатов методично проверили все записи в земельно-кадастровых книгах. 30 января 1933 года на предмет смены владельца и нашли все еврейские имена. Закон военной администрации предусматривал, что лица, которые приобрели еврейскую собственность при национал-социализме, должны сообщить об этом. Бен и его сотрудники уложились в сроки. Буквально в последнюю минуту 31 декабря к офису по подаче заявлений подъехала машина американской армии, полностью загруженная заполненными бланками претензий. Бен сообщил Клею, что отсрочка больше не нужна. "Думаю, я заслужил его доверие в любых вопросах, которые ещё могли возникнуть", сказал Бен. В историях описано рискованное продолжение этих событий. Несколько лет спустя новый глава военной администрации Маклой принял должность от Клея. Маклой делал всё возможное, чтобы интегрировать ФРГ в ряды демократических государств и понимал, насколько важно поддерживать программу реституции и компенсации для признания вновь созданного государства. Маклой, чья жена Элен, урождённая ценсор, состояла в родстве с семьёй Аденауэра Оказал сильное влияние на канцлера и других министров Западной Германии, чтобы требования нацистских жертв и Израиля были удовлетворены, насколько это возможно. Когда GRSO потребовалось дополнительное финансирование, Бен обратился к Маклою. В Германии в лагерях для вынужденных переселенцев все еще оставались люди, пережившие концлагеря и нуждавшиеся в помощи. Вернуть их домой было целью, которую разделяли и немцы, и американцы. Было неприемлемо благоприятствовать преступникам и возвращать сумму, занятую из оккупационного фонда, ныне процветающему немецкому государству, в то время как многие жертвы находились в отчаянном положении. Мак-Лой согласился и увеличил кредит для комитета еще на миллион марок. Позже был добавлен третий миллион. Бен ценил поддержку главы администрации. Однако, когда тот в рамках политики помилования освободил осуждённого военного преступника Альфреда Круппа и вернул ему конфискованное огромное имущество, Бен не сдержался. До сих пор он противостоял давлению со стороны еврейских организаций и не использовал свои контакты с Маклоем, чтобы повлиять на его позицию. После такого я больше не мог молчать, сказал Бен. Он дважды посетил Маклоя в его офисе, сначала во Франкфурте на Майне, а в ноябре 1951 года – в Бонне, и напомнил о трехмиллионном кредите. В случае, если бы Маклой настоял на возмещении, Бен мог вернуть полную сумму. Но, – сказал Бен, – это неправильно с моральной точки зрения. Не жертвы должны нести расходы, связанные с возмещением небольшой части украденного, а виновники. Сказав это, он попросил Маклой отменить долг, что тот и сделал. Спустя 30 с лишним лет Бен и Маклой встретились в Гарвардском клубе в Нью-Йорке. Они беседовали и делились воспоминаниями и припомнили случай со списанием долга. На следующий день Маклой позвонил Бену. "Ты же знаешь, что за это меня могли посадить", спросил он. "Знаю", ответил Бен, "но мы сели бы оба". Они рассмеялись. "Мы знали, что поступили правильно", сказал Бен. Пижама в красном чемодане. Везде, где было возможно, юристы эти RSO стремились к быстрому соглашению. Однако нередко реституционные иски приводили к сложным судебным процессам. В случае отсутствия мирового соглашения соответствующие стороны могли обращаться в суд через германские судебные инстанции. В итоге решение выносил апелляционный суд США по институции CORA в Нью-Йорке, состоявшей из коллегии американских судей. После того, как в 1955 году ФРГ обрела суверенитет, он стал смешанным Верховным судом по вопросам реституции. Суды по реституциям существовали в трех западных зонах оккупации. В британской и в французской зонах они, как и в американской зоне, состояли из судей, граждан соответствующих оккупирующих держав. Образованный на их основе в 1955 году Верховный суд по вопросам реституции включал три подразделения, в которых заседали по два судьи из бывших оккупирующих держав, по два западногерманских юриста, а председательствовали в них представители третьих государств. В судах разрешилось немногим более 4500 дел, что составило около 5% от числа заявленных претензий. Об этом Вальтер Шварц пишет в своем фундаментальном исследовании «Реституция по законам союзных держав» 1974-й. которую Бен высоко оценил в рецензии, опубликованной в американском журнале сравнительного права. Один из горячо обсуждаемых вопросов касался размера выплат арийским покупателям еврейского имущества. Любой, кто возвращал собственность, мог претендовать на сумму, которую он в своё время за неё заплатил. Но возникла проблема: после валютной реформы 1948 года и введения немецкой марки старая рейхсмарка резко обесценилась. составив 1/10 от новой марки. Недовольные немецкие собственники требовали по одной немецкой марке на каждую рейхсмарку, которую они заплатили. Почти все без исключений аргументировали, что заплатили разумную цену, выплатили все возможные ипотечные кредиты и провели капитальный ремонт зданий, сообщает Бен. Должны ли они теперь нести расходы, вызванные девальвацией валюты? Многие полагали, что эта иностранно-американская еврейская организация и её генеральный директор обходится с ними несправедливо. Снова вспыхнули антисемитские настроения, несмотря на то, что GRSO выигрывала практически все процессы в апелляционном суде по реституции. Настало время найти более быстрый и менее противоречивый способ достижения цели. Бы бы не самые умные его сотрудники придумали план, который избавил бы их от трудной и отнимающей много времени дилеммы. Они предпочли бы привлечь к ответственности немецкое государство, но не хотели, чтобы оно наживалось на собственных проступках. Обычно выморочное имущество попадало в руки местных властей, однако было немыслимо, чтобы какая-либо немецкая власть пожинала плоды незаконных конфискаций. Не в последнюю очередь, для того, чтобы исключить такую ситуацию, американцы подрядили внешнюю организацию в лице JRSO, чтобы заниматься реституцией. Если бы удалось убедить немцев выкупить от JRSO выморочное имущество по справедливой цене, то позволило бы избежать несправедливого обогащения немецкого государства за счет жертв, то у организации появились бы наличные деньги для выполнения срочных благотворительных обязательств. Это была идея нового типа юридического инструмента глобального соглашения, которое вскоре стали применять повсеместно. Первое соглашение было заключено с Федеральной землёй Гессен в 1951 году. Дальнейшие глобальные соглашения были заключены с тремя другими федеральными землями, образованными на территории американской оккупационной зоны: Бремен, Баден-Вюртемберг, Бавария, а также с Западным Берлином. Прежде чем договорённость была достигнута, необходимо было провести обширные расчёты и оценки стоимости имущественных ценностей, которые должны быть приняты во внимание. Когда стороны достигли коммерческого соглашения, правительство Гессена передало JRSO 25 миллионов марок. В то время это были большие деньги, вспоминает Бен. Подписание состоялось в историческом дворце в Избадене. Это должно было стать торжественным и значимым событием, примером новых отношений между Германией и евреями, писал Бен. Он попросил своего заместителя Эрнста Кетценштейна поехать вместе с ним. Бен упаковал стопку юридических бумаг в небольшой чемодан, который только что приобрёл в военторге армии и ВВС, одном из сетей магазинов Пентагона для военнослужащих. Прелестный чемоданчик, обтянутый восхитительной красной кожей, вспоминал Бен, С ним я был похож на британского премьер-министра. Каценштейна оценил покупку и купил себе такой же. Когда они приехали в Избаден, водитель машины открыл багажник и передал Бенну его великолепный красный кейс. Бен разместил его на большом конференц-столе. Первым выступил премьер-министр, подчеркнувший значимость этого особенного события. Затем выступили министры финансов и юстиции. Настал черёд Бенна. Он сказал несколько фраз о том, как он счастлив, что, наконец, будет подписан исторический документ в пользу жертв нацизма. «Потом я потянулся за договором к своему красному чемоданчику», – вспоминал Бен. «И с подовши улением откинул крышку. Внутри лежала пижама Катценштейна. Должно быть, шофер перепутал багаж». Разумеется, у гессинской стороны была при себе копия, и соглашение было подписано. Но на мгновение коллегия, занятая таким серьезным делом, взорвалась от хохота. Это было совершенно в духе Бэна. В мире так много трагедий, что нужно искать причины быть легкомысленным, чтобы не сойти с ума. Результаты работы по возмещению имущества в соответствии с законами Союзной военной администрации впечатляют. К концу 1950-х годов процесс в основном завершился. Посчитано, что 100 тысяч частных лиц получили обратно активы на сумму около 3,5 миллиардов немецких марок. Размер возмещения ущерба ФРГ составил около 5,2 млрд. Однако эти цифры ни в коей мере не отражали общую ценность того, что утратили люди, которых преследовали нацисты, подчёркивает Ганс Гюнтер Хокерц, мюнхенский историк, специализирующийся на этой теме. Компенсация не выплачивалась за нематериальные потери, которые, в принципе, могли быть более значительными, чем материальные. Кроме того, существовал ряд других оговорок, таких как сроки подачи заявок и максимальные размеры выплат. Награбленное имущество, оставшееся на некогда оккупированной немцами территории, вообще не учитывалось. В случае, если ущерб был причинён за границей, он мог быть возмещён, если и награбленное находилось уже на территории ФРГ, и только в том случае, если заявители проживали в стране, с которой ФРГ поддерживала дипломатические отношения. Это означало, что восточноевропейские государства, включая ГТР, не принимали участия в реституциях евреям. Хоккерц считал, что общепринятые суммарные показатели этих реституций могут быть установлены только после объединения Германии. Западные союзники, прежде всего США, так и делали. Искупление с талисманом Беном Следующая важная задача политики искупления состояла в том, чтобы предоставить компенсации жертвам насилия национал-социалистов, то есть тем, кто нёс основную тяжесть преступлений, совершённых гитлерским режимом. И на этом направлении западные союзники в своих зонах оккупации проявили решающую инициативу. Так, британцы приняли закон о компенсации за незаконное лишение свободы от 11 февраля 1949 года. а американцы, заложив в основу будущего западно-германского законодательства закон о компенсации за неправосудные действия при национал-социализме от 26 апреля 1949 года, воспроизводивший и развивавший положение закона военной администрации номер 59. Вехами на пути к всеобъемлющим и урегулированию на федеральном уровне стали Люксембургское соглашение от 10 сентября 1952 года – И федеральный дополнительный закон о компенсации жертвам национал-социалистических преследований от 18 сентября 1953 года. 29 июня 1956 года Бундестаг в Бонне принял федеральный закон о возмещении вреда (BIG), -E который фактически дал правовую основу для германской политики возмещения ущерба. В заключительном федеральном законе о возмещении вреда 1965 года Политика была вновь усовершенствована и расширена. До введения евро Федеративная республика Германия произвела компенсационные выплаты на сумму более 100 миллиардов немецких марок. Около трех четвертья этой суммы было предоставлено на основании вышеуказанных законов. Около 650 тысяч жертв преследований получили единовременную выплату о примерно 360 тысяч ежемесячную пенсию. Особую роль в разработке соответствующих базовых принципов сыграла конференция по материальным претензиям евреев в Германии, или сокращённо конференция по претензиям, организация, объединившая более 20 еврейских организаций западного мира. Конференция заключила соглашение с федеральным правительством, в соответствии с которым она участвовала в исполнении законодательства о компенсациях. Мен с самого начала был вовлечён в процесс. Как эксперта по правовым вопросам, его пригласили на заседание Всемирного еврейского конгресса в Нью-Йорке в 1951 году, где обсуждался вопрос об учреждении конференции по претензиям. Президентом и лидером обеих организаций был Нахум Голдман. Бен работал в тесном контакте с Голдманом, ведя переговоры с канцлером Аденауэром. Он в том числе отвечал и за контакты с представителями Аденауэра и с Вашингтоном. В نهاية призывали немцев взять на себя обязательства по возмещению ущерба. Бен описывает лидера с еврейской страны как отличного оратора и умного человека. Голдмана, выросшего в Германии, были известны особенности немецкого менталитета, и он был лично знаком со всеми ключевыми фигурами в Бундестаге. Бен восхищался его живой манерой общения и чувством связи с общественностью. По словам Аднаура, сильные стороны Голдмана проявились в личных переговорах Данные в его докладах не всегда были точны. Задача Бэна состояла в том, чтобы уточнять то, о чём сообщал Голдман. "Это было частью игры", писал Бен. Вне работы он описывал Голдмана как большого адாம்ского угодника. Он никогда не путешествовал в одиночку и всегда снимал люкс в лучшем отеле города. Голдман не был стеснён в средствах, поэтому ни от кого не зависел. Как обаятельный и гостеприимный хозяин, он умел расположить к себе людей. Ежегодно он приглашал делегатов на совещания в разные места и оплачивал их расходы. Он был очаровательным, даже когда отказывал. Однажды Бен стал свидетелем разговора Голдмана с генералом Джулиусом Клейном, главой ассоциации евреев, ветеранов войны и лоббистом концерна И. Г. Фарбен. Генерал настаивал, чтобы его приняли в состав Совета конференции по претензиям. «Джулиус, если мы решим отправиться на войну против Германии, мы позовем тебя». Эйбел Голдман с обезоруживающей улыбкой. Аденауэр, которого в своё время назвал социалист и сместили с поста обербургомистра Кёльна, считался с его мнением. В правительственной декларации от 27 сентября 1951 года канцлер объявил о соглашении, которое затронет не только еврейские организации, но и государство Израиль, которое приняло так много бездомных беженцев. Под прикрытием имени германского народа были совершены невыразимые преступления, которые обязывают к выплате моральной и материальной компенсации. До этого времени приходилось проводить долгие раунды переговоров и убеждать разъярённую оппозицию не только в федеральном правительстве и среди немецкой общественности, но и в Израиле. Некоторые члены Кнессета опасались, что те, кто сели за стол переговоров с немцами, неизбежно будут обмануты. Многие возмущался тот факт, что в связи с Холокостом обсуждается материальная компенсация. Бен рассказывал, как группа молодых евреев в Йермолках с развивающимися пейсами сорвала заседание Всемирного еврейского конгресса в Нью-Йорке, на котором принималось решение об учреждении конференции по претензиям. Парни ворвались в зал заседаний и кричали, что депутаты должны немедленно убраться. Кто принимает кровавые деньги от тупиц, очерняет еврейскую честь. Один из участников конференции, старый раввин, в страхе заполз под стол. Полицейские вовремя подоспели и вывели незваных гостей из зала. Голдман и Аднаур не поссовали перед трудностями и придерживались выбранного пути. Еврейский руководитель переговоров знал, что за ним стоят израильское правительство и его премьер-министр. Бен-Гурион бросил Голдману горячую картошку. Писал Бен 6 декабря 1951 года в Лондоне состоялась секретная встреча председателя конференции по претензиям и канцлера Германии, где они определили распорядок дальнейших переговоров. Бен участвовал как один из советников Голдмана. Они провели целую неделю в роскошном отеле Grosvenor House в Нью-Тамиме, разрабатывая предложения и проекты. Бен говорил, что переговоры были очень трудными и болезненными. Мучительные вопросы заключались в следующем: Следует ли ей требовать компенсацию за 6 миллионов убитых евреев? Какова стоимость человеческой жизни? Как измерить или определить степень ужаса, боли и страдания? Ответы на эти вопросы не найти в юридических томах, изученных им в Гарварде. «Никто из нас не был готов ставить ценник на человеческую жизнь», – писал Бен. «Было невнозимо думать о том, стоит ли папа больше, чем бабушка или младшая сестра». В итоге они договорились о форме того, что можно было представить в качестве действенного правового принципа. Делегация конференции по претензиям установила три требования. Во-первых, необходимо удовлетворить претензии тех, кто пострадал лично. Во-вторых, государство Израиль должно было получить единовременную выплату, чтобы покрыть хотя бы часть расходов, возникших в связи с принятием и реабилитацией лиц, проживающих в Холокосте. Третьих, конференция должна была получить средства для оказания помощи жертвам нацизма за пределами Израиля. На тайной встрече в Лондоне Голдман сумел убедить Аденаора исходить из миллиарда долларов в качестве исходной суммы для обсуждения компенсации. «Это была хорошая круглая цифра», — говорил Бен. Фактически переговоры начались 21 марта 1952 года в историческом замке при городе Гааги в Асенааре. В связи с понятной антипатией евреев по отношению к Германии и напряженностью, вызванной угрозой нападения еврейских боевиков, переговоры состоялись на нейтральной территории. Были приняты строжайшие меры безопасности. Участников охраняли представители голландской, немецкой и израильской полиции и сотрудники спецслужб. Всем запретили вскрывать подозрительные посылки или конверты. Еврейские террористы отправили почтовые бомбы руководителю переговоров с немецкой стороны Францу Бёму а также его заместителю Оту Кюстеру. 27 марта в Мюнхене произошло покушение на канцлера Аденауэра. Адресованная ему посылка с бомбой взорвалась в подвале полицейского участка. При попытке обезвреживания погиб взрывотехник, а трое полицейских получили ранения. Бен вспоминает, что вскоре пошли слухи о том, что за покушением стоял Менахем Бегин, лидер израильской оппозиции, впоследствии премьер-министр и лауреат Нобелевской премии мира. Один из двух главных преступников, Элиезер Судит, спустя десятилетия опубликовал книгу Поручение совести, в которой фактически назвал Бенгена заказчиком. Напряжение ощущалось постоянно. Одаш Бенна в середине дня вызвали из переговоров. Израильский агент подошёл к нему сзади и прошептал на ухо, что Бенна ждут снаружи. Бен извинился перед заседавшими и вышел вслед за сотрудником спецслужбы. Другой охранник осторожно передал ему конверт и спросил, знаком ли ему почерк на конверте. Конечно, ответил Бен и вскрыл его. Сотрудники охраны отпрыгнули назад. В конверте было письмо от его жены из Нюрнберга, несколько упаковок аттацида, чтобы смягчить последствия его нервозности, и фотографии их детей. Из-за лекарственного порошка и нескольких фотонегативов охранники предположили, что в конверте почтовая бомба. Место того, чтобы взлететь в воздух, мы все посмеялись, вспоминал Бен. В какой-то момент дипломатические переговоры оказались под угрозой срыва. Параллельно с обсуждением вопроса компенсации немецкое правительство проводило в Лондоне переговоры по внешнему долгу, который оставил после себя немецкий рейх. Переговоры завершились подписанием в феврале 1953 года Лондонского соглашения по внешнему долгу Германии. Представители Израиля и конференции по претензиям в Асценаре настаивали на том, что их претензии приоритетны, а немцы хотели обсудить их в контексте общей ситуации и задолженности. Мнения по этому вопросу не совпадали ни в кабинете министров Аденауэра, ни среди участников переговоров в Нидерландах. Случился скандал. Бёмм и Кюстер покинули немецкую делегацию в знак протеста против указаний, поступивших из Бонна. Они сказали, что правительство не было честным и ушли в отставку. свами Налбан. Это оказало настолько сильное давление на Аднауора, что он изменил свою позицию и сдался. Канцлер опасался в частности негативных реакций из-за рубежа. Бём и Кюстер вернулись в состав делегации, и их смелое выступление произвело впечатление на Набэна, и позже они стали друзьями. Переговоры, затянувшиеся примерно на полгода, близились к завершению. Оставалось подписать соглашение Бен с шофером из Гааги направился в Люксембург, где Аденауэр, Голдман и министр иностранных дел Израиля Маше Шарет должны были подписать соглашение. Они ехали всю ночь и по пути забрали во Франкфурте Бьема. Дорога пролегала через бельгийский город Бастонь, в котором Бен побывал во время орденской операции. Они зашли перекусить в местное кафе, и Бен рассказал бельгийскому владельцу кафе, что был одним из американских солдат, освобождавших Бастонь от немцев. Он представил хозяину своего спутника, немецкого чиновника, который хотел добиться примирения с жертвами нацизма и Израилем. Бергейтс был так рад это услышать, что угостил их напитками за счет заведения. В Люксембург они прибыли вовремя. Торжественное подписание соглашения по репарациям состоялось утром 10 сентября 1952 года в Люксембургской ратуше – На исторических фотографиях представители немецкой и еврейской израильской сторон сидят за блестящим столом, на котором стоят ваза с букетом и хрустальные пепельницы. Бен сидит рядом с Голдманом, по диагонали напротив Аденауэра. Немецкий канцлер хотел поставить подпись, но обнаружил, что в его перьевой ручке закончились чернила. Плохой знак, подумал Бен. Он быстро передал Голдману свою ручку, а тот положил её перед канцлером. Бен сказал, что для него будет большой честью, если Аденауэр подпишет договор его ручкой. Так и получилось. Канцлер взял ручку Бена и расписался на документе, открывающем новые горизонты. Это событие имело особое значение для Бена. В 1943 году, к окончанию Гарварда, Гертруда подарила ему перьевую ручку Waterman с пожизненной гарантией. Бен отправлялся на войну, и вечная ручка стала его талисманом на удачу. Получив подарок, он обещал вернуться целым и невредимым. «Она была при мне в каждом бою», — говорил Бен. Теперь, после всего ужаса, который он испытал в связи с развязанной немцами мировой войной и Холокостом, глава немецкого правительства этим талисманом подписал акт примирения с евреями. Такой невероятной истории место, пожалуй, в романе «Эпоха крайностей» Эрика Хобсбаума. В соответствии с соглашением Федеративная Республика обязалась выплатить Израилю 3 миллиарда немецких марок. Поскольку молодое немецкое государство было практически на мели, вместо оплаты наличными были согласованы поставки товаров немецкой промышленности в течение следующих 12 лет. Какой ироничный поворот судьбы! Теперь железнодорожные составы, автомобили везли потребительские товары для первого еврейского государства из страны, которая хотела стереть евреев с лица земли. отмечает Бен в своих историях. Кроме того, Adenauer и Goldman подписали ещё два соглашения, названные гагскими протоколами согласно месту проведения переговоров. В первом были изложены принципы совершенствования германского федерального законодательства о возмещении ущерба, причинённого назл социализмом. Второе предусматривало, что ФРГ осуществит глобальную выплату конференции по претензиям в размере 450 млн марок. На поддержку реабилитацию и расселение еврейских жертв национал-социалистических преследований в различных странах. Это было первое крупное соглашение после менее масштабных договорённостей о компенсациях, которых Бенд добился в отдельных федеральных землях. Бен считал, что ни одна из подписавшихся сторон не имела точного представления о действительных масштабах обязательств. Соглашение было результатом политических дискуссий, обусловленных морализаторством Оно было объявлено как решение глубоких человеческих и правовых проблем, которые на деле никогда не смогут быть решены, размышлял Бен. Самые тяжёлые потери и душевные раны невозможно возместить. С еврейской стороны никто и никогда не предлагал потребовать оплату за приблизительно 6 миллионов убитых евреев. После дипломатической церемонии и нескольких часов сна у Бена осталось одно личное дело. Он хотел навестить семью, с которой познакомился во время войны. Однажды поздним вечером в патруле он встретил девушку, которая попросила проводить её домой. Бен удивился, когда она открыла дверь в квартиру и оказалось, что дома её ждали муж и маленький сын. Они подружились и всякий раз, когда позволяла служба, Бен навещал семью Шнайдер и приносил им американские лакомства. Теперь Бен хотел удивить Шнайдеров и неожиданно заглянуть в гости. Когда он постучал в входную дверь, в доме раздались многоголосые крики ура. Дверь распахнулась, и Бен вошёл в гостиную, украшенную воздушными шарами и плакатами "Добро пожаловать, Бенни". Новость о подписании Люксембургского соглашения разошлась по всем газетам, и Шнайдеры увидели фотографию Бена. Они созвали всех своих соседей, рассудив, что GI, который во время войны спал у них на коврике, обязательно заглянет в гости. Бен не подвёл. У него не получилось устроить сюрприз, зато сюрприза ожидал его. Это было трогательное и запоминающееся завершение исторического события, записал Бенд впоследствии. В Германии соглашение восприняли довольно прохладно. Министр финансов Фриц Шеффер, ха, СС, который изначально возражал против его заключения, продолжил свою борьбу. На заключительном голосовании 28 марта 1953 года Из-за многочисленных противников в собственной правительственной коалиции Аденауэр зависел от голосов оппозиционных социал-демократов. Согласно опросам, лишь небольшая часть населения безоговорочно высказалась в поддержку соглашения. Сегодня историки совершенно иначе оценивают значение этого события. Помимо положительного экономическо-побочного эффекта как в Израиле, так и в Германии – Они подчеркивают, что сближение между двумя государствами, вероятно, было бы невозможно без Люксембургского соглашения. Более того, это обозначило начало разработки новых стандартов международного права, подытоживает Константин Гошлер. Таким образом, принцип морализации, легший в основу репарационных выплат, Йорк Фиш, после Первой мировой войны получил дальнейшее развитие и распространился на отдельных лиц. В определённом смысле Люксембург встал рядом с Нюрнбергом. Подобно тому, как в 1948 году были сформулированы новые стандарты в отношении обращения с исполнителями крупных государственных преступлений, это произошло и в 1952 году в отношении обращения с жертвами. С этой точки зрения, соглашение можно считать основополагающим документом исторической справедливости, последствия которой ощущается и сегодня. И в лице Бена Ференса эти юридические процессы объединяются удивительным образом. Восстание в Стокгольме, сопротивление в Бонне. После этапа переговоров, начиная с 1953 года, началась реализация различных договоров и законов вопросов компенсации. Бен, игравший ведущую роль в этом процессе, принял на себя дополнительные управленческие функции. В начале 1953 года Исполнительный комитет конференции по претензиям назначил его своим представителем в Германии. Также он являлся членом юридического комитета конференции по претензиям, который вёл переговоры с немцами о деталях Федерального закона о возмещении вреда. На этом его обязательства не заканчивались. Мозес А. Левит, руководитель Joint и влиятельный участник вассенарских переговоров, предложил создать новую организацию для оказания правовой помощи истцам. Мо Левит был более известен как нет Левит, говорит Бен. Прозвище он получил из-за своего жёсткого финансового режима, поскольку он уже возглавлял GRSO и конференцию по претензиям в Германии. Левит посчитал, что Ферренс является подходящим кандидатом на пост главы объединённой реституционной организации URO. Таким образом, все образды правления оказались в одних руках. Бен согласился, хотя Левид не шёл нужным повышать ему зарплату. Объединённая реституционная организация быстро создала обширную консультационную сеть. Организация открывала филиалы по оказанию юридической помощи везде, где было большое количество лиц, подвергавшихся преследованиям, которые, согласно заявлениям, нуждались в поддержке. Таким образом, URO появилась во всех крупных городах Германии и в 18 других странах. Тысяча сотрудников, в том числе 250 тщательно отобранных немецких юристов, заботились о заявителях за скромную плату, зависевшую от результатов работы. Они рассматривали сотни тысяч заявок. Нередко заявители находились в отчаянном положении, Во многих случаях доказать прямую причинно-следственную связь между преследованием и предполагаемым ущербом было практически невозможно. Почти у всех заявителей было одно общее: им казалось, что они получают слишком поздно или слишком мало. Организация утопала в жалобах. По словам Бэна, многие не понимали, что компетентный и низкооплачиваемый персонал работает очень усердно, чтобы получить как можно больше для пострадавших. Бен, как главное ответственное лицо, по мере сил справлялся с такими проблемами. Однажды ему поступил панический звонок от представителя URO в Стокгольме. Клиенты подняли бунт в офисе. Бен сказал, что организует встречу со всеми недовольными в главной синагоге и первым же рейсом вылетел в Швецию. Он внимательно выслушал жалобы на английском, немецком, французском, венгерском и идише. Когда все высказались, он обратился к неуправляемой толпе снял куртку, закатал рукава и сказал, что любой, кто надеется получить лучшее обслуживание в другом месте, может завтра утром прийти в местный офис объединённой организации. Мы будем рады вернуть ваши документы с наилучшими пожеланиями, пообещал Бен. Сработало. Никто из недовольных не появился. Страсти внезапно улеглись. Особыми клиентами среди пострадавших были сотрудники еврейских общин, которые сначала были уволены национал-социалистами, а затем подверглись преследованиям и изгнанию. С принятием закона о правовых отношениях еврейских религиозных объединений в марте 1938 года Рейх лишил еврейские религиозные общины статуса публично-правовых компаний. В результате работники потеряли свои пенсии, а накопленное ими имущество перешло к национал-социалистическому государству. Во время Гаагских переговоров по Люксембургскому соглашению обсуждался вопрос о том, кто и сколько должен заплатить за эти и другие убытки. Воздячи главой конференции по претензиям Бенд предложил покрыть пенсионные обязательства в размере 30 миллионов марок. Немцы не согласились. Тогда Бенд предложил сформировать еврейскую экспертную комиссию, которая будет рассматривать заявления по каждому конкретному случаю. Если бы немецкие власти приняли первоначальное предложение Бэна, они бы выплатили не больше названной суммы. Но немцы предпочли второй вариант. Это было настолько разумно, что мы отказались от первоначального предложения, рассказывал Бен. Был сформирован консультационный совет, состоящий из членов Объединённого распределительного комитета, Объединённой реституционной организации и конференции по претензиям, председателем которого стал Бен. Единственный постоянный сотрудник, Эрнс Г. Левенталь, очень добросовестный немецкий еврей, вернувшийся из изгнания, переехал в небольшой офис в Бонне. Он изучал просьбы еврейских должностных лиц, а затем выносил рекомендации. Документы были в основном четкими и исчерпывающими, так что заявки можно было принимать или отклонять без особого обсуждения, рассказывал Бен. Если «за» голосовало столько же членов комитета, сколько и против, то решающий голос был у Бена. В неоднозначных случаях он всегда принимал решения в пользу заявителя. Позже Бен с удовлетворением подсчитал, что пенсионная программа обошлась немецкому правительству во много раз дороже, чем 30 миллионов марок, которые он первоначально предлагал. «Глупее моего предложения могло быть только то, что Германия его отклонила», – заключил он. Украденные святыни Особым вызовом для Бэна как генерального директора JRSU стала ситуация со священными реликвиями, украденными нацистами. К ним относились свитки Торы, молитвенники и другие священные тексты, а также подсвечники, серебряные тарелки и винные кубки. При национал-социализме кража таких предметов была задачей государственного уровня. В первую очередь ответственным за это был штаб рейхслейтера Розенберга. названной по имени своего руководителя, гитлеровского придворного интеллектуала Альфреда Розенберга. Указ фюрера от 1 марта 1942 года гласил: "Евреи, масоны и связанные с ними идеологические противники национал-социализма являются инициаторами нынешней войны, направленной против Рейха. Последовательное духовное противостояние им является военной необходимостью". Поэтому я поручаю Рейхс Хлеетеру-Розенбергу выполнить это задание по согласованию с начальником Верховного командования Вермахта. Его оперативный штаб по оккупированным территориям имеет право производить поиск в библиотеках, архивах, ложах и других учреждениях идеологической и культурной сферы по соответствующим материалам и конфисковывать их для идеологических задач НСДАП, а также для более поздних научно-исследовательских проектов высшей школы партии. по замыслу Гитлера и проектом архитектора Гисслера высшая школа должна была стать центральным местом национал-социалистических исследований, обучения и воспитания. Указ фюрера от 21 января 1940 года. После войны большая часть награбленного находилась на складе в Избадене под контролем американской военной администрации. Бену доверили заняться возвращением реликвий. Установить, кому принадлежали священные предметы, было сложно. Многих прежних владельцев убили нацисты, и многие еврейские религиозные общины больше не существовали. Некоторые свитки раньше принадлежали синагогам с богатейшими тротициями в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Украине или другим центрам еврейской науки. В тех редких случаях, когда церковь ещё функционировала, реликвии возвращали владельцам. Остальные предметы отправляли в Израиль, где большинство выживших евреев нашли новый дом. Израильское министерство по делам религии было благодатным приёмщиком и распределяло бесхозные реликвии. Ситуация становилась более сложной, если свиток Торы был повреждён. Его нельзя было использовать, пока ортодоксальные книжники не восстановят его. Однако, если на пергаменте была повреждена надпись с именем Божьим, реставрация не допускалась. Для восстановления свитков, подлежащих реставрации, Приезжали израильские специалисты, которые работали под наблюдением «Джойнт» в Париже. Во время одного из рабочих визитов Бен обнаружил, что некоторых священных предметов недоставало. Бен обратился к ответственному Раввину, поскольку не исключал, что тот, возможно, прикарманил ту или иную ценную Тору. Он не знал наверняка, является ли исчезновение свитков благословенным деянием или уголовным преступлением, и обратился к Раввину. Должен ли я смотреть в небеса, чтобы найти виновного, или вниз на дьявола? спросил Бен. Вам не нужно смотреть ни вверх, ни вниз. Вам нужно отвернуться, ответил Равин. Бен запомнил, что иногда лучшее, что можно сделать, это ничего не делать. Другой инцидент произошёл позже в Нью-Йорке, когда Бен выступал перед наблюдательным советом GRSO. Он с гордостью рассказал, что ценности переданы законным владельцам. их наследникам или бедным еврейским религиозным общинам. Также Бену помянул, что не имеющие владельца повреждённые серебряные предметы, которые, несмотря на все усилия, невозможно было восстановить, отправили в Великобританию, где их передали на переплавку на респектабельное предприятие, управляемое еврейской семьёй Голдсмит. Вырученные средства передали Джоинту и еврейскому объединению Израиля, которое распределило их среди особо нуждающихся лиц. переживших Холокост. Бен ещё продолжал доклад, когда раввин Исаак Левин, почтенный глава ортодоксального союза американских еврейских общин, прервал его. Он поднялся, гневно взглянул на Бена и бросил: "Правильно ли я понял? Вы действительно сказали, что отправили эти священные предметы, последние останки наших убитых предков в крематорий?" Повисла гробовая тишина. Мы сделали всё, что могли в данных обстоятельствах, растерянно промолвил Бен. Только спустя годы он почувствовал, что Равин понял его мотивы и простил его. Хранитель кладбищ. Особые знания и нетрадиционные меры предосторожности требовались при решении вопроса о том, что делать с сотнями еврейских захоронений на территории ФРГ. Во время национал-социализма могилы нередко оскверняли и повреждали. Но всё же в большинстве случаев кладбища не оставались без присмотра. Как председатель JRA So, который официально занимался еврейскими захоронениями, Бен стал как бы высшим охранником еврейских кладбищ в стране, а позже занялся этим вопросом и как юрист. Вначале он не разбирался в тонкостях и созвал совет из троих выдающихся учёных раввинов, среди которых был главный раввин из Израиля. Равины ясно дали понять, Что в отношении кладбищ применяются строгие правила. Основная мысль заключалась в следующем: то, что когда-то стало кладбищем, должно им оставаться. В отличие от католических и протестантских могил, которые очищают каждые 20 лет, чтобы освободить место для новых захоронений, еврейские могилы остаются навсегда. Ничего нельзя менять. Если надгробный камень падал, он должен остаться там, где упал. Всё это не делало задачу проще. Один особенно каверзный случай произошёл в Фульде. До нацистской эпохи там было старое и новое еврейские кладбища. Городские власти вычистили и выровняли одно из кладбищ, а останки покойных перевезли на новое кладбище. В Хрустальную ночь, 9 ноября 1938 года, национал-социалисты разгромили кладбище. Хрустальная ночь, иначе именуемая Ночь разбитых витрин. Волна антиеврейских погромов в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, охватившая собственно Германию, а также аннексированный ею Австрию и Судетскую область Чехословакии. Они опрокидывали надгробие и нанесли урон пристанищу мертвых. До окончательного закрытия в октябре 1940 года на кладбище продолжали хоронить усопших. После падения национал-социализма сформировалась новая еврейская община, в основном беженцы из Восточной Европы. Оказалось, что большая часть старого еврейского кладбища никогда не использовалась. Так как оказалось маловероятным, что они многим поселившимся евреям понадобится эта территория, возникла идея продать землю и направить средства в фонд выживших после Холокоста. Бенц созвал совет раввинов и спросил их мнение. Территория, на которой не было ни одного мёртвого тела, не может считаться кладбищем, посчитали они. Если построить стену и отделить неиспользуемую территорию, то ничего не помешает продать отдельный участок земли. Все остались довольны, и вскоре город Фульда проявил интерес к выставленной на продажу земле. На этом месте хотели построить административное здание для таможенного управления. Бен легко убедил власти разбить небольшой парк и установить мемориальную доску на месте, где находилось кладбище. Всё шло по плану, как вдруг Бен, находившийся на совещании в Нью-Йорке, получил телеграмму Местная пресса сообщила, что в ходе земляных работ при строительстве парковки рядом с зданием таможди в Фульде найдены кости, вероятно, останки евреев. Бен сказал сотрудникам добиваться распоряжения приостановить все строительные работы и срочно вылетел в Фульду на встречу с представителями города и еврейской общины. Он был вне себя. Положения договора купли-продажи были явно нарушены, Как бывший главный обвинитель на процессе в Нюрнберге, кровлёкший к ответственности ССобских генералов за убийство более миллиона евреев, он не должен был допускать осквернения еврейских могил какими-либо немцами. В гневе он потребовал снести почти построенное здание и вернуть местность в первоначальное состояние. К недоумению были не только представители города, но и члены еврейской общины. Представители общины поговорили с Бенном с глазу на глаз и изложили следующие аргументы: Городские власти в настоящее время были противниками нацистов, хотя они когда-то тепло их приветствовали. Речь шла о совсем маленьком участке земли. Никто не утверждал, что найденные человеческие кости, если евреи заставят город снести здания, их жизнь фульди станет невыносимой. Бен выслушал и неохотно согласился собрать совет раввинов в Иершалиме. Ссылаясь на положение Талмуда, учёные утверждали, что памяти о останках умерших следует уважать. И подчёркивали, что ни при каких обстоятельствах нельзя возводить здания над еврейским кладбищем. Однако выход есть. Религиозные правила не будут нарушены, если слегка приподнять здание, чтобы оно не касалось святой земли. Как осуществить это техническое чудо, они не пояснили. Бенно потребовалось дополнительное заключение. Он не помнит, кто именно нашёл решение, но этот человек был настоящим гением. На иудейском кладбище разрешен только один вид сооружений. Комната, где верующие могут молиться за усопших. Если построить крошечную синагогу в том углу здания, откуда открывается вид на старое кладбище, возражений не будет. «Именно так мы и поступили», — вспоминает Бен. Вот почему в этом необычном месте появилась небольшая молитвенная комната. На ее фасаде установлена мемориальная доска с надписью «Иземия». Эта комната посвящена памяти душ всех святых, почитаемых и великих в Израиле, всех мужчин и женщин, почтенной общины Фульды, которые обрели здесь пристанище до расформирования кладбища во время царствования террора. Когда Бен рассказывает об этом, он до сих пор с озорством в глазах за толстыми очками восхищается изобретательностью, которая привела к строительству самого маленького, неизвестного и малопосещаемого еврейского храма в мире». Час, Костей. Кто должен оплачивать уход и содержание заброшенных еврейских кладбищ? В 1950-е годы этот вопрос вызвал ожесточённые конфликты политического, правового и государственного характера. Бену и возглавляемой им еврейской организацией было очевидно, что этим должны заниматься немецкие власти. Было немыслимо просить жертв платить после того, как им причинили вред. Муниципалитеты, федеральные земли и федеральное правительство спорили о том, кто за что отвечает. Каждая административная единица склонялась к тому, чтобы переложить ответственность, а значит и расходы, на других. Разве вопросы культуры и религии не находились в ведении территорий? Рассуждая таким образом, федеральное министерство финансов под руководством Фрица Шефера требовало, чтобы платили земли представители земель в свою очередь в равной степени обоснованно указывали, что обсуждаемый спорный вопрос является частью компенсационной политики Германии, то есть федеральным вопросом. Даже в Бонне не могли прийти к единому мнению. Министр внутренних дел Герхард Шрёдер ХДС признал политически накаляющийся потенциал спора и попытался найти решение на федеральном уровне. В этой напряженной атмосфере Бен встретился с представителями вовлеченных министерств для обсуждения в Боне. Разговор начался в дружеской манере. Немецкие участники переговоров признали несправедливость, которая была допущена в отношении еврейских граждан при национал-социализме, и пообещали, что на еврейские места захоронения должны распространяться те же права, что и на христианские. Однако Бену не стоило ожидать, что немецкие налогоплательщики будут неопределенно долго нести финансовое бремя за евреев. Льгот для прихожан христианских государственных церквей также были ограничены. Это была последняя капля. Не припомню, чтобы я когда-нибудь в жизни испытывал такую ярость. Если бы немцы не изгоняли и не убивали евреев, у них сейчас не было бы проблем с еврейскими кладбищами. Только из-за ужасных преступлений нацистской эпохи эту тему вообще пришлось обсуждать. Бен вытащил из портфеля конверт, постоянно напоминавший ему о жертвах нацизма. В конверте лежали косточки, которые он нашёл во время осмотра лагеря уничтожения Аушвиц-Биркенау, как он полагал, останки пальчиков младенцев, убитых нацистами. Бен высыпал содержимое конверта на стол переговоров. Кто заплатит? Он? Дрожа от негодования, воскликнул Бен и указал на останки, лежавшие перед озадаченными участниками заседания. Так пойдите и спросите мёртвых, хотят ли они заплатить. Сбитый с толку председатель распорядился сделать перерыв и поспешил выйти. Примерно через двадцать минут переговоры продолжились. Немецкая сторона сообщила, что берет на себя обязательство соблюдать еврейскую традицию. При этом они подтвердили готовность всегда ухаживать за бывшими еврейскими кладбищами за счет федеральных средств. Позже Бен жалел о своем поведении. «Наши партнеры по переговорам не были преступниками, а я даже не могу вспомнить, извинился ли перед ними». Естественно, инцидент из истории не зафиксирован в официальных документах. Дело в том, что прагматический подход Шерёдара возобладал. Как пишет историк Андреас Виршинг, министр внутренних дел нашёл выход из тупика, в котором вопрос о долговременном уходе за еврейскими кладбищами оказался в середине 1950-х годов. 31 августа 1956 года Федеральное правительство выступило с заявлением в рамках позиции Шрёдера после того, как он победил министра финансов Шефера во внутриправительственной борьбе. Федеральное правительство взяло на себя обязательство финансирования содержания еврейских кладбищ единовременным и ежегодным платежом, даже если частные юридические вопросы ещё не будут окончательно урегулированы земельными судами. В письме председателю правительства от 28 сентября 1956 года Шрёдер подчеркнул: согласно еврейским религиозным представлениям, места захоронений нельзя ликвидировать, хотя уход за могилами и их убранство осуществляется гораздо более простыми способами, чем в христианских местах захоронения. этому очень важным и насущным желанием евреев всего мира было знать, что сохранность еврейских кладбищ и долговременный уход за местами захоронения в Федеративной Республике Германии регламентированы и обеспечены. Эта задача, помимо своей огромной моральной и культурной значимости, имеет внушительный политический вес. С точки зрения возмещения ущерба за национал-социалистическую несправедливость, Взять на себя эту важную задачу должен немецкий народ, а не разрушенные еврейские религиозные общины. В будущем федеральное правительство и земли должны нести расходы на содержание в равных долях. Этой аргументации земли противоречить не могли. Косточки, которые, возможно, повлияли на решение этого вопроса сильнее, чем многочисленные риторические аргументы, Бен передал в 1994 году вместе с другими архивными материалами в мемориальном музее Холокоста Соединённых Штатов в Вашингтоне. Он объяснил необычные обстоятельства находки и её нечаянный эффект. Бен знал, что хороший еврейский мальчик не должен собирать еврейские кости, поэтому попросил прощения у соответствующих властей. Через некоторое время он получил письмо из Вашингтона. Музей Холокоста попросил разрешения распорядиться костями по собственному усмотрению. Бен ответил, что отказывается от своих прав на останки, и музей может поступать так, как считает нужным. Руководство музея отправило косточки обратно в Аушвиц. В логове Льва В то время как в Западной Германии компания по выплате компенсации шла полным ходом, за внутренней германской границей до начала 1970-х годов царило умолчание. С самого начала партнерам по переговорам Израилю конференции по претензиям ФРГ было ясно, что ГДР придется заплатить свою долю. Суммы, которые выплачивал Бонн, были четко определены как две трети от требуемых итоговых выплат. Восточный Берлин должен был взять на себя оставшуюся треть. Но правительство СЕПГ не хотело даже слышать об этом. СЕПГ – Социалистическая единая партия Германии – Прави쉐р против, где с момента образования Восточно-германского государства и до 1989 года, оно придерживалось мнения, что с выполнением Потсдамского соглашения 1945 года все оставшиеся долги были погашены. Помимо политической и организации послевоенной Германии, соглашение также регулировало возмещение ущерба, причинённого войной, а не только компенсацию для отдельных жертв. Коммунистическое государство и партийные лидеры некоторые из них сами были заключенными в нацистскую эпоху, не считали себя политически и морально ответственными за наследие национал-социалистического государства. И это несмотря на то, что украденное национал-социалистами имущество, оцениваемое в миллиарды, оказалось на территории ГТР. Однако в начале 1973 года ситуация изменилась. В эпоху О, теперь между Западом и Востоком, Конференция по претензиям попыталась воспользоваться возможностью и начала переговоры с Восточным Берлином. Ведущей фигурой с еврейской стороны был Бен Ферренс. Несмотря на то, что в это время он снова работал в основном в Америке, конференция по претензиям возложила на него стратегическую и оперативную ответственность за операцию ГДР в качестве специального советника. В течение следующих 17 лет Бен писал меморандум и ежегодные отчёты для конференции. лично вёл переговоры с коммунистами и координировал лоббирование в Вашингтоне. Он находился в постоянном контакте с государственным департаментом и влиятельными членами конгресса. Бенс сформулировал курс конференции по претензиям в отношении режима ГДР в меморандуме от июля 1973 года, вопросы и проблемы, связанные с компенсационными претензиями к Восточной германской демократической республике. Он осознавал, что решение вопроса о компенсации зависит от общей политической ситуации. Поводом для инициативы послужило ослабление напряжённости в отношениях между ГДР и западным миром. Разделение бывшего Рейха на два немецких государства было тем временем беренито как свершившийся факт. Более 80 государств признали ГДР, и контекст переговоров существенно изменился. США и СССР подписали договоры о разоружении, а канцлер Вилли Брандт СДПГ попытался сблизиться с другим германским государством с помощью новой восточной политики. Федеративная Республика Германия и Германская демократическая Республика развивают нормальные допрососедские отношения между собой. Говорится в статье 1 договора об основах отношений от 21 декабря 1972 года, которая была связана с признанием ФРГ государственного существования ГДР. До этого время Западная Германия заявляла о своей претензии на единоличное представительство. Согласно доктрине Хальштейна, официальная внешнеполитическая доктрина ФРГ названа по имени её автора, статс-секретаря МИД ФРГ Вальтера Хальштейна, которая применялась до эпохи Бранта. Бонн считал недружественным актом установление третьей стороны дипломатических отношений с Восточным Берлином. Теперь это было позади. Бен увидел, что в новых обстоятельствах открылись новые возможности. Отказавшись от права на единоличное представительство, ФРГ перестала быть единственным законным правоприемником Германского рейха, существовавшего до 1945 года, и теперь ГДР могла нести большую долю ответственности. Моральные аргументы были более вескими, чем юридические. Восточно-германское государство конфисковало имущество рейха на своей территории, Обязанность немцев по возмещению ущерба за преступления прошлого существовала в равной степени во Франкфурте на Майне и во Франкфурте на Одере. От неё нельзя было избавиться просто сняв коричневую рубашку и надев красную. Что касается суммы требований ГДР, то Бен в меморандуме оперировал сравнительными данными из ФРГ. Стоимость имущества еврейской общины на западе, разграбленного нацистами, превышала несколько сотен миллионов немецких марок. Исходя из этого, ГДР безусловно должна была выплатить 100 млн в качестве справедливой компенсации. Бен консервативно оценил стоимость бесхозяйного имущества, переданного в казну ГДР, в несколько сотен миллионов немецких марок. Относительно индивидуальных компенсационных выплат он отметил, что ФРГ потребовалось два десятилетия, чтобы рассмотреть иски более 4 млн человек. Повторять подобный опыт не было ни времени, ни желания. Поэтому лучше всего было потребовать общую сумму. Это могло бы закрыть определённые платёжные пробелы в западногерманском законодательстве. В качестве возможного подхода он наметил дополнительные выплаты лицам, пережившим концлагеря. За каждый день, проведённый в заключении в жесточайших условиях, они получили бы около 1 доллара. Этого было недостаточно. Для более чем полумиллиона бывших заключённых общая сумма составляла около 2,5 миллиардов марок. По аналогии с Люксембургским соглашением и с учетом размеров и численности населения, ГДР должна была перевести Израилю сумму, эквивалентную полутора миллиардам марок, в виде поставок товара в течение нескольких лет. Однако политическая ситуация на Ближнем Востоке сделала это невозможным, поскольку в израильско-арабском конфликте Восточный Берлин встал на сторону арабов. Исходя из тех же подсчетов, треть от соответствующей общей суммы, Конференция по претензиям имела право на 225 миллионов марок. По вопросу политической страховки еврейских интересов в меморандуме говорится, что правительства США, Великобритании и Франции в прошлом проявили сострадание и помощь в связи с компенсационными проблемами. Соединённые Штаты обещали постоянную поддержку. Несомненно, было бы легче всего, если бы ГДР заключила соглашение непосредственно с еврейскими организациями на общей основе Успех от Ньют не был предрешён, но одно можно было сказать наверняка: если бы еврейские организации не были организованы упрямо и настойчивы, они бы ничего не получили. Меморандум завершился замечанием о том, что ФРГ двигалась в правильном направлении и помогала снизить недоверие между евреями и немцами. ГДР должна последовать этому примеру, иначе примирение будет невозможным. На встрече в Женеве в июле 1973 года Конференция по претензиям на основе стратегического документа Бена приняла решение о том, что восточно-германское государство также должно нести часть компенсационного бремени. Инициатора плана немедленно назначили посредником на переговорах. Бен должен был начать тайные переговоры с режимом СЕПГ в Восточном Берлине. Политические события, по-видимому, благоприятствовали этому проекту. В сентябре 1973 года ГДР одновременно с ВРГ приняли в Организацию Объединенных Наций. Американский посол в ООН предложил новому члену последовать примеру Западной Германии в вопросе репараций. Но министр иностранных дел Восточной Германии Отто Винцер лишь повторил известную формулировку «С завершением выплат Польши и СССР все репарационные обязательства по Второй мировой войне выполнены». Попытка конференции по претензиям встретиться с министром иностранных дел и постоянным представителем ГДР при ООН не увенчалась успехом. Нахум Голдман пытался выйти на самый высокий уровень и связаться с главой государства Эрихом Хондекером, но тоже потерпел неудачу. "Стало ясно, что ГДР проводит жёсткую политику", отметил Бен в ежегодном докладе в мае 1975 года. Она предпочитает видеть себя жертвой, а не частью Германии, и считает, что может избавиться от клейма прошлого, удалив себя из немецкой истории. Тем временем конференция по претензиям продолжала оказывать давление на правительство США. Она попыталась через сенатора Джейкоба Джевица из Нью-Йорка убедить государственного секретаря Генри Киссинджера в том, что Соединенным Штатам следует отложить дипломатическое признание ГДР, пока вопрос о еврейских притязаниях не будет удовлетворительно решен. Однако Государственный департамент уже перешел к политике разрядки и отклонил предложение от Джавица. Однако США подчеркнули, что в качестве цены за установление дипломатических отношений – это произошло 4 сентября 1974 года – необходимо рассмотреть общую проблематику требований. Это условие было включено в официальный протокол к соответствующему соглашению. В пункте 10 говорится, что после открытия посольств в Вашингтоне и Восточном Берлине необходимо провести переговоры по нерешённым имущественным проблемам, при этом каждое правительство сможет поднять интересующие его вопросы. Определённо были включены события до 1945 года и потери жертв национал-социализма. Несмотря на договорённость ГДР по-прежнему упрямилась. Попытки проложить путь на уровне дипломатии высшего уровня не принесли результатов. Поэтому конференция по претензиям перешла к сдержанной стратегии. Спокойное соглашение было лучше, чем ничего. Киссенджер заверил конференцию о своей полной поддержке. Следующая проблема возникла, когда Бен захотел встретиться с представителями восточно-германского режима. Переговоры велись не с частной организацией. Под давлением Госдепартамента США правительство ГДР согласилось на компромиссы. Конференция по претензиям могла обсудить открытые вопросы с Комитетом антифашистских борцов сопротивления. Это была ассоциация, тесно связанная с СЕПГ. Затем восточно-германская сторона поставила дополнительные условия. Они будут говорить только с американским гражданином и только о требованиях жертв национал-социализма в США. В декабре 1974 года состоялась первая встреча в Восточном Берлине. Мен пересёк границу через чекпоинт Чарли, пограничный переход между американским и советским секторами, в основном использовавшийся официальными милициями, место наиболее напряжённого противостояния между американскими и советскими войсками в период Берлинского кризиса в октябре 1961 года. Чтобы не рисковать, он отказался от одного из таксистов, ждущего по другую сторону стены. Он отправился пешком В целях безопасности он шел только по дороге, следил за встречным движением и обходил стороной дверные проемы, где кто-то мог скрываться. Пен вспоминал своего друга Чарльза Джордана, управляющего комитетом «Джойнт», который был убит в Праге 16 августа 1967 года. Тело было найдено три дня спустя в реке Лтава. Обстоятельства насильственной смерти так и не были выяснены. Одним из партнёров по переговорам был коммунист, бывший узник концентрационного лагеря Маутхаузена. Бен сказал ему, что на переговорах они представляют разные стороны, но поскольку Бен рисковал своей жизнью ради бывшего узника концлагеря, он надеяется, что с ним по крайней мере будут честны. Борец сопротивления кивнул в знак согласия. Он и другие руководители комитета с гордостью отметили предпринятые социалистическим государством меры по ликвидации нацизма и антисемитизма в ГДР. Нуждающиеся нацистские жертвы также получали пенсионные выплаты. Поэтому поколение, родившееся после войны, не могли понять, как кто-то может говорить о моральном долге, который нужно компенсировать людям на Западе. Тем не менее, они были готовы обсудить дальнейшие шаги на нейтральной территории за пределами Германии. Затем конференция по претензиям возобновила свои политические усилия. Вместе с Государственным департаментом США она пыталась склонить ГДР к более широкому подходу. После встречи с Хонекером посол США в Восточном Берлине сообщил, что получил благоприятные сигналы от главы государства. Однако в тот час произошло очередное разочарование. Восточно-германский посланник в Вашингтоне вообще отказался обсуждать вопроса. В ежегодном докладе о состоянии переговоров с ГДР от 4 июня 1976 года Беннет отметил, что еврейско-американские аргументы, похоже, не меняют точку зрения правительства СЭПГ. Его замечание о том, что нормализация отношений с Западом требует акта доброй воли, оставило представителей режима хватнокровными, как и его ссылка на цитату Аденауэра о том, что против евреев, от лица германского народа, были совершены невыразимые преступления. экономические соображения также не дали никакого эффекта. Мен пытался сделать сделку более заманчивой для ГДР, подчёркивая, что компенсационные выплаты в виде поставок товаров могут открыть новые иностранные рынки. Американцы его поддерживали. Когда в конце декабря 1975 года в Вашингтон посетила торговая делегация из Восточного Берлина, правительство США сообщило делегатам, что улучшение товарообмена невозможно до тех пор, пока не будут решены различные гуманитарные проблемы, в том числе удовлетворение требований евреев. «Возможно, такие соображения когда-нибудь повлияют на образ мышления ГДР, но пока это было незаметно», — резюмировал Бен. Он не питал иллюзий. Страна и так получала существенные кредиты от американских банков на импорт зерна из США. «Пока не будут решены различные гуманитарные проблемы, Возможно, коммунистические правители пришли к выводу, что еврейские протесты были незначительным раздражителем, с которым можно не считаться. В то время не было никаких сомнений в том, что руководство государства и партии на всех уровнях управления выдвигали девиз пропускать мимо ушей любые упоминания о проблем, связанных с требованиями еврейских жертв нацизма. Тем не менее, переговоры с борцами за потребление необходимо было продолжать. что также настоятельно рекомендовал государственный департамент. Это выглядело как напряжённая борьба, и вдруг после затишья лета 1976 года дело сдвинулось с мёртвой точки. В докладе 1977 года Бен сообщил о драматическом развитии. Что же произошло? В Вашингтоне Конгресс обсудил новые законы, расширяющие применение закона об урегулировании международных претензий 1949 года. Отныне соответствующие парламентские комиссии наделялись полномочием принимать решения по требованиям ГДР американских граждан и компаний, чья собственность была национализирована после Второй мировой войны. В первом законопроекте, одобренном сенатом, еврейские претензии не упоминались. Возник вопрос о том, будет ли владельцам немецких облигаций и компаниям отдаваться предпочтение перед жертвами нацизма. Конференция по претензиям была встревожена и грозилась потребовать отмены положений нового закона. Она приложила все усилия, чтобы реализовать свои угрозы. По согласованию с государственным департаментом Бен подготовил отчёт для Джонатана Бингема, председателя подкомитета Палаты представителей по международной торговле. Бингем должен был привлечь Бена к обсуждению законопроекта. В законопроекте говорилось, что до тех пор, пока ГДР не выполнит требования нацистских жертв, Развитие нормальных отношений с США будет затруднено. Далее последовали интенсивные переговоры между Бэном, адвокатом конференции по претензиям, и представителем Министерства иностранных дел ГДР, в ходе которых американскому послу в Восточном Берлине поручили немедленно потребовать разъяснения позиции ГДР и подчеркнуть важность заключения соглашения по еврейским претензиям. К удивлению, они получили положительный ответ. Впервые комитет антифашистских борцов сопротивления направил официальное приглашение конференции по претензиям. Конференция должна как можно скорее направить своего представителя в Берлин. Бен взял эту задачу на себя. В ноябре 1976 года он понял, что в ГДР что-то задумали. Комитет борцов сопротивления потребовал у него реквизиты банковского счёта конференции по претензиям. Бен попросил отсрочку и проинформировал главный офис. Голдман поручил ему продолжить переговоры и немедленно звонить ему, если что-то случится. 22 ноября все было готово. Когда Абен вошел в комнату переговоров в Восточном Берлине, он понял, что решение будет принято. На столе стояли стаканы и бутылки виски. Кинооператоры были на готове. Представители правительства засчитали заявление о том, что комитет направит конференции по претензиям «Единовременное пожертвование в размере 1 миллиона долларов». Деньги предназначались для нуждающихся нацистских жертв в США. В то же время они ясно дали понять, что не имеют права признавать какие-либо еврейские требования. После объявления декларации процесс о сопротивлении произнесли тост за Бенна. Он ответил, что передаст новость президиуму, попрощался и поспешил пешком в американское посольство. Оттуда он позвонил Голдману в Париж с предложением поблагодарить их за выплату этого первого взноса и продолжить переговоры. «Подумаешь», — возразил Голдман, «они бросают нам этот миллион, как бросают кость собаки». Официальный ответ был более дипломатичным. Они снова выйдут на связь, как только исполнительный комитет проведет совещание. Доноров попросили подождать с переводом денег. Однако все произошло не так, как планировалось. Вопреки обещаниям, что огласки не будет, на следующее утро газета «Ной из Дойчленд», официальный орган СЕПГ — Опубликовала статью под заголовком «Поддержка лиц, преследовавшихся нацистским режимом, оказавшихся в США» и сообщила о том, что 22 ноября председатель Центрального управления Комитета антифашистских борцов сопротивления ГДР Отто Функи встретился с Бенджамином Б. Ференсом, уполномоченным представителем Организации нацистских жертв еврейской веры, базирующейся в США. Господин Фернс был проинформирован о том, что Комитет сопротивления по коммунитарным соображениям оказывает разовую финансовую поддержку нуждающимся гражданам США и еврейского вероисповедания, подвергшимся преследованиям со стороны нацистского режима. Господин Фернс передал благодарность от имени своей организации. Международное информационное агентство распространили новость по всему миру. Они видели в этом исторический прорыв. Так как впервые в истории ГДР вообще была готова заплатить сумму еврейской организации. Для Бенна продолжение этой истории было небезопасным. После совещания с Голдманом было принято решение, что предложение ГДР нужно отклонить. Бенну больше ничего не оставалось, кроме как войти в логово льва и сообщить Функе, что конференция по претензиям не примет подарок. Чтобы обезопасить себя, он подчеркнул, что всего лишь передаёт сообщение из посольства. Бен обосновал отказ. Если его сторона примет деньги, может возникнуть впечатление, что выплата связана с еврейскими требованиями. Однако предложенная сумма была совершенно несоразмерной с учётом масштабов еврейских трампов и потерь. Бен выразил надежду на возобновление переговоров, в которых будут лучше учтены исторические и социальные факты, лежащие в основе еврейских требований. В то время как Голден с безопасного расстояния в Париже заявлял, что действия ГДР абсолютно несерьезны и символическую сумму нельзя принимать ни при каких обстоятельствах, Бен должен был как можно быстрее убраться из восточного Берлина ради собственной безопасности. Он опасался за свою жизнь, вспоминая судьбу, которая постигла Джордана в Праге. Чекпоинт Чарли он пересек без проблем. Чтобы избежать возможного нападения восточно-германских агентов, он несколько дней прятался по ту сторону границы в здании Олимпийского бассейна. В 1936 году в Берлине состоялись Олимпийские летние игры, поставленные Гитлером как гигантское пропагандистское шоу. Бен часто посещал бассейн и был знаком со смотрителем, поэтому мог рассчитывать на его конфиденциальную помощь. Спустя несколько дней, когда Бен решил, что угроза миновала, он как можно быстрее... окинул Западный Берлин. После беспокойных событий наступил период остывания, и разгорячённые умы смогли успокоиться. Антифашистские борцы за сопротивление расценили возврат миллиона долларов как оскорбление, но правительство США настаивало на продолжении переговоров, даже если решение не будет найдено в ближайшее время. После перехода президентства в 1977 году от республиканца Джеральда Форда к демократу Джимми Картеру, позиция правительства не изменилась. В конце года новый посол США в Восточном Берлине Дэвид Болин предпринял очередную попытку договориться. На встрече с Хонникером он предложил урегулировать еврейские претензии за счёт поставок товаров, как было согласовано в Люксембурге и между ФРГ и Израилем. Обсуждался даже торгово-политический инструмент режима наибольшего благоприятствования, то есть предоставление таможенных и других льгот в сочетании с отказом от дискриминации. Последствию вопросом занимались различные министерства ГДР. В результате встречи с Хонникером конференция по претензиям возобновила переговоры с комитетом сопротивления. Однако недавние политические события омрачили ожидания и оказали контрпродуктивное воздействие на выплаты жертвам нацистских преследований. Тем временем была запущена американская программа по рассмотрению непогашенных имущественных претензий ГДР. Это оказало существенное негативное влияние на выплаты ФЭРГ еврейским получателям в США, которые некогда владели материальными ценностями Восточной Германии, сообщил Бен. Бон заморозил все платежи до тех пор, пока не увидит, что делает Восточный Берлин. Для пострадавших это создавало проигрышное положение. Если правительство Восточной Германии действительно заплатит, выгоду из этого извлечёт Западная Германия, а евреи, которые больше всего пострадали от национал-социализма, уйдут с пустыми руками. Этот абсурд лишь подтвердил, что необходимо отдельное соглашение по всем еврейским притязаниям, заключил Бен. Позднее ФРГ возобновили выплату приостановленных льгот в результате давления со стороны евреев и судебных решений. Низкая надежда вспыхнула, когда равин Израиль Миллер Вице-президент конференции по претензиям встретился с министром иностранных дел Восточной Германии Оскаром Фишером в Вашингтоне в июне 1978 года. Впервые деятель коммунистического правительства согласился официально встретиться с представителем еврейских организаций. Мейлер назвал Фишеру сумму в 100 миллионов долларов в качестве символического решения всех еврейских претензий. Оплату можно было произвести в виде товарных поставок. На последующей встрече с послом Восточной Германии Хорстом Грунертом Равин Миллер представил исследование, показывающее, что при неограниченном режиме Наибольшего благопорящества ГДР может сразу увеличить свои валютные поступления на 25 миллионов долларов в год и значительно больше в будущем. План заманить ГДР перспективой торговых преимуществ, которая открылась бы с помощью соглашения с Конференцией по претензиям, был сорван мировой политикой. С 1979 года Советский Союз вторгся в Турсе, Афганистан. В 1981 году польское правительство под руководством генерала Войцеха Ярузельского вело военное положение, чтобы сокрушить демократическое движение профсоюза Солидарность и его харизматичного лидера Леха Валенсу, будущего президента. По результате климат между Востоком и Западом заметно охладился. Разрядка, установившаяся в предыдущие годы между сверхдержавами, казалась была под угрозой. Заключение соглашения с ГДР откладывалось на неопределенный срок. Пока отношения между США и СССР не наладятся, не следовало ожидать прогресса в еврейских переговорах с Восточным Берлином. Правда, новая республиканская администрация Рональда Рейгана, пришедшая к власти в 1981 году, поддержала соответствующие усилия. Лоуренс С. Иглбергер, в то время отвечавший за европейскую политику в Госдепартаменте США, В письме от 31 июля 1981 года заверил Равина Миллера в своей поддержке. Например, он поручил американскому посольству в Восточном Берлине проинформировать ГДР о предстоящем визите господина Фернса. Правительство США, по его словам, настоятельно просило, чтобы ГДР – предоставила ему возможность встретиться с официальными лицами Восточной Германии достаточного высокого ранга и авторитета, чтобы переговоры имели смысл и имели к возможности реального прогресса. Но все усилия были тщетны. Бен напрасно съездил в Восточный Берлин. В июле 1982 года в Париже на ежегодном совещании конференции по претензиям Бен представил следующий доклад по делу ГДР. Вместо нескольких страниц, как обычно, для доклада хватило одной страницы. В нём было сказано, что, не считая отклонённого предложения в миллион долларов в ноябре 1976 года, никакого существенного прогресса в обсуждениях, которые продолжались почти 10 лет, не было. Тем не менее, посол Восточной Германии в Вашингтоне вскоре выразил серьёзную заинтересованность в продвижении идеи торгового соглашения. ГДР также заявила о готовности обсуждать еврейские требования с Конференцией по претензиям на высоком правительственном уровне. Это означало отказ от предыдущей практики. Однако пока ещё было рано говорить о возможности заключения приемлемого соглашения. Прежде необходимо было преодолеть множество политических и процедурных препятствий. Хотя позитивный исход пока не предвидился, всё же был повод для надежды. Скорее и этот едва уловимый проблеск надежды исчез. А что-то о следующем совещании, которое состоится в июле 1984 года в Иерусалиме, не будет, написал Бенд на отпечатанном экземпляре доклада. Показательное заявление, потому что симптомы не изменились. Пока ГДР существовала, она отказывалась идти на соглашение. Государство СЭПГ считало своё возникновение результатом антифашистского непорочного зачёта. Константин Гошлер и отвергала любую международную ответственность за отравленную историю Германии. В пределах своих границ ГДР признала жертвами нацистских преследований около 40 тысяч человек. В указе о почетной пенсии 1965 года проводилось различие между борцами против фашизма и жертвами фашизма, а также существовало ограничение на количество евреев, претендовавших на пенсию, не более 10% от общего числа претендентов. Аналогичная ситуация наблюдалась в отношении реституции. Собственность еврейской общины лишь частично попадала под действие закона, а частная собственность вообще не учитывалась. ГДР также не выплатила компенсацию за ущерб. Тем сложнее было выдвинуть претензии из-за рубежа. Только воссоединение Германии в 1989-1990-х годах привело к подобию хеппи-энда. Коммунистический блок рухнул, конфликт между Востоком и Западом закончился. В области возмещения ущерба преобладала запатогерманская практика. При канцлере Германте Колли ХДЭС объединённая Германия взяла на себя обязательство, которое ГДР всегда отвергала. В статье 2 договора об объединении от 31 августа 1990 года оба немецких государства выразили намерение содействовать справедливому возмещению материального ущерба, причинённого жертвам нацистского режима. Поmemo о втором договоре такой текст отсутствует. Очевидно имеется в виду статья 2 соглашения об имплементации и толковании договора об объединении Германии от 18 сентября 1990 года, в котором также говорится, что федеральное правительство выражает готовность в продолжение политики Федеративной Республики Германии заключить соглашение с Конференцией по претензиям. С целью выплатить в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германии компенсации за пережитые страдания тем, из преследовавшихся лиц, кто до настоящего времени не получил компенсации или получил их в минимальном размере. Текст приводится по официальной публикации правительства ФРГ. В результате спустя 2 года было заключено соглашение с Конференцией по претензиям. Затем последовали глобальные соглашения с несколькими бывшими государствами Варшавского договора. Бен с удовлетворением наблюдал за этим процессом, даже когда его интерес сместился от компенсации за Холокост к предотвращению подобных катастроф.